Представленный проект, один из экземпляров, которого чудом дожил до наших дней, поражает своей простотой и логичностью. В сопроводительном письме Креммер убеждал Гиммлера. «В условиях, когда Третий Рейх переживает тотальную мобилизацию, когда все мы должны сплотиться вокруг нашего фюрера, абсолютно необходимо представляется мне создание новой религии, с которой мы сможем достичь победы. Нам необходим полный разрыв со всей христианской традицией, и чем радикальнее он будет, тем лучше».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 стать самым необычным культурным явлением XX века, так и не увидела свет. Проект ТОР О разработках психофизического оружия в Третьем Рейхе известно крайне мало, в первую очередь потому, что разработки ученых из ННР бы были впоследствии захвачены победителями и стали уже их секретным оружием. Мне лишь по чистой случайности удалось выйти на след проекта, который в недрах института получил кодовое, наз... кодовое название ТОР. в честь одного из древних, из древних германских богов. И по сегодняшний день мои знания о нем грешат множеством черных дыр. Задача психофизического оружия – обеспечить его обладателям власть над созданием людей. Впервые, впервые о подобных разработках стало известно после того, как в Швейцарии в 1959 году вышла небольшим тиражом книжка под названием «Молот Тора». К ней можно было бы отнестись как банальные банальной жертухе, если бы не два обстоятельства. Во-первых, автором книжки был Вильгельм Альпенталь, ассистент известного физика одного из ведущих сотрудников ННРБ, Карла Маура. Во-вторых, сразу же после появления книг на прилавках почти весь тираж был скуплен неизвестными. А сам автор месяц спустя утонул в Женевском озере при довольно загадочных обстоятельствах. До наших дней случайно дожил, дожило лишь несколько экземпляров издания, один из которых и попал мне в руки. Итак, что же писал Альпенталь? По его словам, в недрах наследия предков было создано оружие, дающее власть над людьми. При этом якобы использованы были некие знания неземного происхождения. И здесь нам снова придется обратиться к проклятому роду Великутов. Помните те рунические таблички, которые хранил этот в течение всей своей истории? Так вот, однажды эти фотокопии попались на глаза Мауру. Тот гляделся и ахнул. Таблички представляли собой не что иное, как сложнейшие схемы и формулы, описывавшие ранее неизвестное явление. При этом лишь около половины из них находились на уровне современной физики. Остальные, очевидно, были пока еще недоступны пониманию современных ученых. Именно на основе текстов этих табличек были созданы так называемые технологические аппараты. Для начала ученым пришлось немало повозиться, чтобы расшифровать рунические символы. Но потом дело пошло быстрее. Принцип работы аппаратов основывался на использовании так называемых трассионных полей, состоящих из множества элементарных частиц, образующих их потоки. Трассионные поля напрямую воздействовали на гипофиз, находящегося находящегося в нем нервного центра, контролирующего воли человека. Проект получил название ТОР. Его испытание проводилось на заключенных из всего того же подсобного концлагеря института. Огромный прибор размером с коттедж был тщательно замаскирован под уютный садебный домик. И мало кто смог бы догадаться о его истинном предназначении. В 1944 году сотрудники Маура приступили к опытам с людьми. Двигаться приходилось методом проб и ошибок. Дело в том, что механизмы воздействия прибора на человеческий организм еще предстояло изучить. Для ускорения работ Маура связался с профессором Хиртом из Траубургского университета. Хирт был известен как один из светил расовой науки, коллекционер черепов и скелетов людей различных рас. Целью его жизни был доказать существование кардинальных биологических различий между представителями различных рас, которые позволили бы отнести их к разным видам, и таким образом довести расовую доктрину нацистов до совершенства. Мало попросил Хирта исследовать попутно гипофиз у поступавших к нему трупов, в частности обратить внимание на так называемые «кристаллы воли». Хирт с энтузиазмом принялся за дело. Тем временем Маур со своей командой продолжал натурные эксперименты. У него уже получалось полностью подавить волю человека, так что тот не мог совершать какие-либо движения. Особо чувствительные даже лишались при этом сознания. Понемногу получалось оставлять людей выполнять какие-то простейшие действия. Однако на то, чтобы изучить все эти эффекты торсионного поля и создать маломальский работоспособный телепатический аппарат, требовалось время. Маур называл срок в десять лет, после чего можно будет ставить психофизические системы на вооружение. Но у него не было даже года. Наследственные нервы получили русские и американцы. При этом американцам, судя по всему, досталось аппарат и часть сотрудников Маура. Русским вся документация. Куда делся сам Маур, неизвестно до сих пор. Рано неизвестно, как далеко продвинулись в своих исследованиях современные ученые, но, судя по некоторым косвенным признакам, им удалось добиться успеха. По крайней мере, некоторые процессы в современном мире кажутся очень странными, если не предполагать, что они вызваны именно психофизическим оружием.